Почта не ходит, прекратилось пассажирское сообщение. Гонит одни маршруты с хлебом. Опять в городе ропот, как перед восстанием гайды. Опять в ответ на проявление недовольства бушует чрезвычайка. Но куда ты пустишься такой кожи до кости или душа в теле? Неужто опять пешком? Да ведь не дойдешь, не дойдешь ты. Окрепни, крепни, наберись сил, тогда другое дело. Не смею советовать, но на твоем месте до отправки к своим я бы немного послужила, непременно по специальности, это ценит. Я пошла бы в наш губздрав, например, он остался в прежней врачебной управе. А то сам, по сути, сын застрелившегося сибирского миллионера, жена, дочь здешнего фабриканта и помещика, был у партизан и бежал. Как-то мне толкуй это уход из военно-революционных рядов дезертирства, тебе ни в коем случае нельзя оставаться неудел, лишенцем. Мое положение тоже не тверже, и я пойду на работу, поступлю в губано, и подо мной почва горит, как горит. А Стрельников? Оттого-то и горит, что Стрельников...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 Я не сделала ему ничего дурного, сказать так было бы неправдой. Но он огромного значения, большой-большой прямоты человек, а я дрянь. Я ничто в сравнении с ним, вот моя вина. Но, пожалуйста, довольна об этом. Как-нибудь в другой раз я сама к этому вернусь, обещаю тебе. Какая она чудная у тебя, эта Тоня твоя, Боттичелиевская. Я была при ее родах, я с ней страшно сошлась. Но и об этом как-нибудь потом...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 Теперь в бывшее казначейство привезли целый маршрут бумажных денег. Говорят, вагонов сорок не меньше. Они отпечатаны большими листами двух цветов, синего и красного, как почтовые марки, и разбиты на мелкие графы. Синие по пяти миллионов клетка, красные достоинством в десять миллионов каждая. Ленючая, плохая печать, краска расплывается. Я видел эти деньги. Их ввели перед самым нашим отъездом из Москвы.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 Я ведь сказал о тебе. Я еле сдерживаю слезы. Сам девятов этот, который тебе лошадь давал, интересная фигура. Как по-твоему? Преинтереснейшая. Я ведь очень хорошо знаю Анфима Ефимыча. Он был нашим другом дома здесь, в новых для нас местах. Помогал нам. Я знаю.